чиняет завоевывает, разрушает. Оно господствует и является даже господином над «я». За твоими мыслями и чувствами, брат мой, стоит более могущественный повелитель, неведомый мудрец. Он называется «Само». В твоем теле он живет есть твое тело. Больше разума в твоем теле, чем в твоей высшей мудрости. И кто знает, к чему нужно твоему телу твоя высшая мудрость? Твое само смеется твоим «я» и его гордыми скачками, «Помни эти скачки и полеты мысли», — говорит оно себе, — «окольный путь к моей цели. Я служу помощями для «я» и суфлёжем его понятий». «Само», — говорит к «я». Здесь ощущай боль. И вот оно страдает и думает о том, как бы больше не страдать. И для этого именно должно оно думать. Само говорит «я» здесь чувствую радость она радуется и думает о том как бы почаще радоваться и для этого именно должно оно думать презирающим тело хочу я сказать слово то что презирают они не оставляют они без призора тоже создало призор и презрение и ценность и волю. Созидающее Само создало себе призор и презрение. Оно создало себе радость и горе. Созидающее Тело создало себе Дух, как длань своей воли. Даже в своем безумии и презрении вы, презирающие тело, вы служите своему «само». Я говорю вам, ваше «само» хочет умереть и отворачивается от жизни. Оно уже не в силах делать то, чего оно хочет больше всего – Созидать дальше себя. Этого хочет оно больше всего. В этом вся страстность его. Но теперь это для него слишком поздно. И вот ваше само хочет погибнуть. Вы, презирающее тело. Ваше само хочет погибнуть, и потому вы стали презирающими тело, ибо вы уже больше не в силах созидать дальше себя. И потому вы негодуете на жизнь и землю. Бессознательная зависть светится в косом взгляде, «Вашего презрения! Я не следую вашим путем, вы, презирающие тело! Для меня вы не мост, ведущий к сверхчеловеку!» Так говорил Заратустра.